Хакасы, проживающие в Южной Сибири, считали, что огонь в очаге охраняет дом от злых сил, приносит удачу и богатство его обитателям. Пожары объясняли обидой огня на хозяев, несоблюдением каких-то правил. Запрещалось тыкать в огонь острыми предметами, бросать мусор, лить нечистоты. Примечание. Бурнаков. Дух огня в религиозно-мифологической системе хакасов. Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том 9, часть 2. Новосибирск, 2002 год. Страницы 31-33. Конец примечания популярной назидательной селькупской сказке, селькупы жители северо-западной Сибири, раньше их называли «остяками-самоедами», рассказывается о неразумной женщине, которая изрубила огонь топором и залила водой за то, что на ее младенца попал уголек. Расплата была страшной. Огонь погас во всем стойбище, и чтобы вернуть его, женщине пришлось отдать огню своего ребенка. Огонь может наказывать, а может одаривать. В русской народной сказке Василиса Прекрасная, злая мачеха с дочками нарочно погасили весь огонь в доме, чтобы отправить Василису на погибель к бабе-яге. И после ее ухода не могли разжечь огонь, как ни пытались. Сами высечь никак не могли. А который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. Василиса принесла в черепе огонь, подарок бабы-яги, хозяйки леса. И этот огонь наказал зло, осмелившееся использовать и его, и бабу-ягу в своих целях, но пощадил сироту, проявившую скромность и храбрость. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем зажгло их в уголь, одной Василисы не тронуло. Среди самых разных народов мира до совсем недавнего времени сохранялась вера в магическую способность огня отгонять злых духов. Так в Европе огонь считался главным средством борьбы с духами и ведьмами. Нормандские поселенцы в Исландии разводили костры вокруг тех мест, которые они собирались занять, чтобы очистить их от зла. В Скандинавии, около некрещенного ребенка, постоянно горел огонь, чтобы тролли его не заколдовали. В Болгарии зажигали свечи в стойлах, чтобы злые духи не вошли в домашний скот. Целая коллекция подобных верований содержится в работе известного английского этнографа и культуролога Тайлора «Первобытная культура». Примечание. Тайлор. Первобытная культура. Москва, 1989 год. Конец примечания. Для древнего человека свет огня его костра создавал безопасное пространство, вне которого существовали невидимые для него, и чаще всего враждебные, во всяком случае так обычно представляется в темноте, Силы. Это были и реальные существа, дикие животные и птицы, жившие по соседству, и ночные шорохи деревьев, и просто таинственные звуки, возникавшие непонятным образом. От всего этого, реального и созданного воображением, а в рассматриваемую эпоху, оно уже у человека было, судя по сохранившимся памятникам древнего искусства, Огонь был единственным спасением, дававшим чувство безопасности. Огонь важно было хранить. В древности это было вызвано практическими соображениями. Даже при умении высекать огонь или добывать его трением, делать это непросто, особенно во влажных или холодных условиях. Погасший огонь был бедствием для первобытного коллектива. Может быть, поэтому в народных сказках герой частенько оказывается в ситуации, когда ему нельзя спать. Это приносит ему несчастье. Если древний страж засыпал, огонь мог погаснуть. Важно было бодрствовать и постоянно поддерживать его. Популярный в свое время роман французского писателя Жозефа Рони-старшего О доисторическом прошлом человечества «Борьба за огонь» 1909 год посвящен теме освоения людьми огня. Начинается он с катастрофы. В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости. Все их усилия были тщетны перед постигшим их несчастьем. Огонь был мертв. Они поддерживали его в трех клетках. По обычаю племени четыре женщины и два воина питали его день и ночь. Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем жизнь, охраняли его от непогоды и наводнений, переносили его через реки и болота. Синеватый при свете дня и багровой ночью он никогда не расставался с ними. Его могучее лицо обращало в бегство львов, пещерного и серого медведей, мамонта, тигра и леопарда. Его красные зубы защищали человека от обширного страшного мира. Все радости жили только около него. Он извлекал из мяса вкусные запахи, делал твердыми концы рогатин, заставлял трескаться камни, Он подбадривал людей в дремучих лесах, в бесконечной саванне, в глубине пещер. Это был отец, страж, спаситель. Когда же он вырывался из клетки и пожирал деревья, он становился более жестоким и диким, чем мамонты. Примечание. Рони старший. Приключения доисторического мальчика. Москва, 2000 год, страница 81. Конец примечания. Основанный на научных взглядах своего времени роман безусловно устарел, но в художественной форме вполне достоверно передает отношение древнего человека к огню, хранителю и кормильцу. Важное место для понимания роли огня в жизни первобытного человека занимает сохранившийся по сей день и повсеместно распространенный обычай кормить огонь. Это, вероятно, один из древнейших ритуалов, производимых человеком с тех пор, как он научился готовить на огне. Накормить кормильца. В огонь бросали кусочки пищи, в некоторых случаях кости, отливали часть питья. Хакасы, Прежде чем садиться за стол, подкармливали духа огня кусочками мяса, сала, кашицы. Перед употреблением хмельных напитков также в первую очередь угощали духов огня и дома. Примечание. подточаков Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом. Абакан. 1958 год, страница 96 конец примечания. Обские угры, общее название для народов ханты и манси, при посещении любого культового места у костра, ставили пищу и спиртное. Таким же образом они проявляли уважение к огню очага в своем жилище. Якуты отдавали огню не только первую ложку перед приемом пищи, но и остатки ежедневной еды. Первоначально это делалось каждый день, но позже сохранялось только в качестве поминальной жертвы. По сей день хозяйки в деревне нет-нет, да и бросят остатки пищи в печку. На всякий случай. Отметим, что жертвоприношения Древней Греции и Рима могли быть также связаны с древней традицией кормления огня. Жир, мясо и кости жертвенных животных посвящались богам и сжигались в огне. Через посредство огня и дыма они, так сказать, передавались божеству, которое, видимо, тоже нуждалось в кормлении. После этого насыщались и участники действа, устраивался пир. У Гомера встречаем многочисленное описание жертвоприношений по каждому поводу, с просьбой, с благодарностью, на всякий случай. Прием пищи сопровождался долей мяса, сжигавшейся на огне. При этом жертву приносили определенные части животного, чаще всего лучшие. Когда же черная вытекла кровь, И дух ее кости оставил, Тотчас на части ее разделили, И, вырезав бедра, так как обычай велит, Обрезанным жиром в два слоя их обернули, И мясо сложили на них остальное. Нестор сжигал на огне их, Багряным вином окропляя. Юноши около стоя держали в руках пятизубцы после как бедра сожгли и отведали потрохов жертвы, прочее все на куски разделев и наткнувши на прутья, начали жарить, руками держа заостренные прутья. Одиссея Примечание Здесь и далее ссылки даются по Гомер, Одиссея, перевод Вересаева, Москва, 1949 год. Конец примечания. Очевидно, разного рода предрассудки, связанные с огнем, сложились в глубокой древности. Огонь был грозной силой. Мог наказать, а мог стать благодетелем, если его задобрить. Он помогал и творил чудеса. В первую очередь это связано именно с приготовлением пищи. Огонь, живое существо, готовящее пищу людям, совершавшее это удивительное таинство преображения, нуждался и сам в хорошем питании. Это было гарантией того, что и человеку огонь подарит еще много пропитания, еще не раз сотворить чудо приготовления вкусной еды. Отголосок этих верований встречаем в поздних религиях. Так, в древнеиндийском сборнике предписаний, которое было необходимо выполнять благочестивому индусу, в законах Ману указывается на прямую связь между жертвой огню и получением пищи. Жертва, надлежаще брошенная в огонь, достигает солнца. От солнца происходит дождь. Затем от дождя Пища живым существам. Там же указывается и на необходимость до последнего поддерживать огонь даже ценой своей жизни. Надо поддерживать священный огонь, стоя днем и сидя ночью, и таким образом окончить жизнь. Примечание. Законы Ману. Москва. Наука. 1992 год страницы 34 29 конец примечания. Большинство религий мира тем или иным образом отразили древние отношение к огню. Мифы и сказания различных племен, как правило, связывают появление огня у людей с даром тотемного животного. При этом чаще всего огонь похищается а не отдается добровольно. В одном из австралийских мифов это делает голубь, похищающий огонь у зверька бандикута. В другом это сокол, отнимающий его у водяной крысы. В некоторых мифах кусочек огня отбивают от солнца. В преданиях индейцев Северной Америки передача огня людям приписывается «койоту», лани, бобру, кролику, лисице, мускусной крысе, ворону, дрозду. Токарев считал, что получение огня людьми от животных не случайно. Перед нами яркий пример характерной черты мифологического мышления. Выведение теперешней ситуации из ситуации прямо ей противоположной, существовавшей и да. Если в реальной действительности обладание огнем один из самых существенных признаков отличающих человека от животных, то в мифах предполагается наоборот, что было время когда огнем владели животные, а люди его не видели. Примечание мифы народов мира энциклопедия москва 1980 год Том второй, страницы 239-240. Конец примечания. В греческой мифологии также прослеживается древнейший мотив похищения огня. Миф рассказывает о том времени, когда люди еще не знали огня, жили в пещерах и ели сырое мясо. Они, как дети, были несмышленые, Говорит о них Прометей в трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». Перевод Петровского. Огонь же принадлежит богам, жившим на Олимпе и пользовавшимся всеми его благами. И вот юный герой Прометей, сын Титана, включенный в сон избранных, решает помочь людям, влачащим жалкое существование. Древнегреческий поэт Гесиод, живший в 7-8 VII веках до нашей эры, в своей Теогонии, повествующей о происхождении богов, описывает противостояние между Зевсом и Прометеем. Для начала Прометей, на выдумке хитрый, решил обмануть Зевса в споре, какую часть жертвенного животного отдавать богам а какую оставлять людям. Тушу большого быка Прометей многохитрый разрезал и разложил на земле, обмануть домогаясь кронида. Жирное в кучу одну потроха отложил он и мясо, шкурую всё обернув и покрывши бычачьим желудком. Белые ж кости собрал он злокозненно в кучу другую, и разместивший искусно покрыл ослепительным жиром. Зевс выбрал жирненькую часть, которая на деле оказалась голыми бычачьими костьми. С этой поры поколения людские, во славу бессмертных, на алтарях благовонных лишь белые кости сжигают. Разозлившийся громовержец решил, что в наказание Люди будут есть доставшаяся им мякоть и потроха сырыми. Силы огня неустанной решил он ни за что не давать людям ничтожным, которые здесь на земле обитают. Однако Прометей, став из хитроумного благороднейшим, и в этом случае обманул грозного Зевса. «Неутомимый огонь он украл», издалека заметный, спрятавший в Нартексе полом. И Зевсу, гремящему в высях, дух уязвил тем глубоко. Разгневался милым он сердцем, как увидал у людей свой огонь, издалека заметный. Гесиот, Тиагония Перевод Вересаева. Упоминаемый Нартекс — иначе называется «гигантский фенхель», хотя является тростником, а к съедобному растению, называемому фенхель, никакого отношения не имеет. Такова история похищения Прометеем огня, в которой попутно решается и немаловажный вопрос о том, что жертвовать богам, а что оставлять себе. Кстати, Жертвы огню у многих народов совершаются именно костями животных. Возможно, и здесь мы имеем дело с древнейшей традицией, когда мясо было слишком большой ценностью, а кормить, так сказать, огонь чем-то было нужно. Обгоревшие же кости животных встречаются на стоянках позднепалеолитического человека в изобилии, Огонь, как грозная, уничтожающая, жестокая и одновременно очистительная, охранительная и благая сила, сохранился и в христианстве. Огонь – это наказание грешникам, вечная мука, от которой нет избавления. Ад представляется, как место, наполненное огнем, в котором горят грешники. Его называют Печь огненная. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 42. Озеро огненное. Апокалипсис, глава 20, стих 10. В русском языке ад называли словом «пекло». Исследователи прослеживают связь между часто встречающимся в Библии понятием «гиена огненная» как символом судного дня, с реально существовавшей к югу от Иерусалима долиной Хинном. Это было место, где в древние времена приносились жертвоприношения, а позже оно стало местом свалки мусора и непогребенных трупов. Там постоянно горел огонь для уничтожения гниения. Примечание. Мифы народов мира. Том первый – Страница 269. Конец примечания. Наказание грешников после смерти огнем есть и в иудаизме, и в исламе. А грешники несчастные в огне, для них там вопли и Коран, глава 11, сура 108, перевод Крачковского. Однако и божественное начало ассоциируется с огнем. Так Дух Святой предстает как разделяющиеся языки, как бы огненные. Книга Деяний, глава 2, стих 3. На Пасху каждый год в Иерусалиме возгорается благодатный огонь. Перед иконами зажигают лампады, как символ почитания святых. Обычай этот относит к Византии эпохи императора Константина. По традиции, заимствованной у язычников, иконы украшали цветами и возжигали перед ними светильники, по-гречески лампады. Примечание. Кузищин. История Древнего Рима. Москва, 1993 год, страница 273 Конец примечания «Поминая мертвых или прося о благополучии живых, зажигают свечи. Огонь – это способ общения с высшими силами, дорога к невидимому и недоступному для понимания».